Глава 10. Чекисты, как водится, облюбовали для себя приземистый, похожий на крепость-особняк на главной улице царицына Нестора втолкнули в кабинет, который хранил следы купеческой роскоши, и грубый канцелярский стол казался здесь инородным телом. Он попытался разглядеть хозяина кабинета, который сидел у залитого вечерним светом окна. «Ну что, Нестор?» — спросил человек, — голос которого показался Махно удивительно знакомым. — Все своими цацками забавляешься, анархическими. Человек поднялся, вышел из-за стола, сделал знак охраннику с винтовкой, чтоб тот удалился. «Мондолина!» — удивленно произнес Махно, не веря своим глазам. Человек захохотал. Да, это был уже не молодой, утерявший былую гибкость и воровские вихлявые движения, приятель Нестора по тюремным мытарствам, старавшийся в те давние времена в меру своих понятий помочь ему. Теперь на нем был китель, кавалерийские шаровары, сапоги-вытяжки, ременная амуниция и револьвер в кобуре. Нешаловливый уголовник стоял перед Нестором, а серьезный представитель новой власти. Мандолина. — повторил Нестор, осматривая знакомца. — Ну, брат, и вознесло у тебя. Для начала я для тебя не мандолина и не брат. — Не люблю фамильярности. Строго предупредил Нестора бывший дружок. — Сейчас я особо полномоченный губчака Роман Савельевич Кущ. — Я и говорю, вознесло. Вроде бы даже порадовался за товарища Нестор. — Вот именно. Скажу для ясности, был в ссылке в Сибири, попал к людям. Открыли глаза, обучили, сделали мыслящей личностью. После революции примкнул к большевикам. К твоему сведению, на их стороне и сила, и правда. Сейчас вот помогаю строить новое общество, расчищаю, так сказать, капиталистические завалы. Опыт, ты знаешь, с юности у меня большой, на не проведешь. Роман Савельевич говорил отрывисто, четко, умело сыпал формулировками. Но что-то в его речах было вторичное, не свое. И это почувствовал проницательный Махно. А вот это трынь-брынь провел пальцем по губам Нестор забросил. Жаль, у тебя же такой талант был. Мог бы где-нибудь в цирке выступать. Насмехаешься? Спросил мандалина Ты хоть знаешь, где находишься и что такое ЧК? Слыхал краем уха карающий меч новой советской власти, важнейший орган борьбы с контрреволюцией и саботажем. А воюющий без меча обыкновенный сопливый буржуазный болтун, таким, к примеру, был Керенский, не согласен? Махно задумался, ну почему же, насчет Керенского согласен, а вот насчет меча, контрреволюции и саботажа, тыкать не про меня. Я больше за советскую власть, чем ты, это факт. «Я за, между прочим, председателя Гуляйпольского совета трудящихся, селян и солдат. Так что ты своим мечом на меня не махай и не в ту сторону махаешь». Бывший Мандолин улыбнулся. Он был настроен благодушно. Встреча с Махно внесла в его жизнь оживление, пробудила память о прошлом, о юности заблудшей. «Ну и народ вы, анархисты, оружие понацепляли, а карающий меч отрицаете». «Или ты мне скажешь, никого не убивал? С чего тогда вдруг на вечную каторгу приговорили? За карету с деньгами? Брехня! Там кровь была, точно!» Махно нахмурился. «За что вы так на анархистов?» — спросил он. «Мы же вместе были, большевики и анархисты, вместе революцию делали. У нас в уезде раньше, чем в Петрограде. И сейчас наши боевые отряды за затрудящих. Что происходит?» Сейчас мы, большевики, создаем Красную Армию, начал объяснять Роман Савельевич. И анархистов мы не просто разоружаем, а, как бы сказать, вливаем в наши ряды. А то у вас кто в лес, кто под рова, а нам нужен единый кулак. Он продемонстрировал свой костлявый кулак. Иначе не непобедим в масштабе. А кто не с нами, тот против нас. И таких мы будем это элиминировать. Слова какие знаешь, усмехнулся Нестор. Но если попонятнее, будем изымать из среды пролетариата, короче, уничтожать. Время военное, некогда тут, понимаешь. Со всей Украины понаехало этих ваших анархистов, тысячи затопили, как в половодье. В Москве уже с ними управились, слыхал? Махно отрицательно покачал головой. Под напором бывшего мандалина который превратился в категорично рассуждающего куща, Он несколько растерялся. «Отсталый ты элемент!» Слова Романа Савельевича заглушал грохот время от времени, доносившиеся сюда канонады. Дребезжали стекла. Вазочка с высохшими цветами, оставшаяся от прежних хозяев, скользила по подоконнику, торопилась упасть. Но кущ, еще сохранивший ловкость, подхватил ее буквально на лету молниеносным движением худой длинной руки. «Похоже, где-то бой начался», — встревоженно сказал Нестор. Роман Савельевич, не отвечая, покрутил ручку военного полевого телефона в кожаном футляре. — Синюкова! — попросил он. — Петр Макарович, это Куч. Что там? — Ага. Ага. Понятно. Скоро буду. И, подняв голову от стола, посмотрел на Нестора веселыми глазами. — Это вашего коца наши батареи добивают. — Какого коца? Не сразу понял Махно. Да бронепоезд, на котором ты сюда прибыл. Или не на нем? Анархист Коц. Интересно, кто это? Ихний командир? Не пожелали разоружаться и передать бронепоезд Красной Армии. Личный состав придется элиминировать в сопротивлении. — Ты с ума сошел, мандалина Там же такие боевые хлопцы, такая братва. — Забываешься, не мандалина а Кущ, — спокойно поправил Нестора Роман Савельевич потуже, затягивая ремень, постучал стаканом а графин. Тотчас вошел охранник, замер у двери. Винтовку с проникнутым штыком приставил к ноге. — Хлопцы, братва, это словечки из вашей запорожской вольницы. А нам нужны красноармейцы, а не братва. Кончается вольница, все. И он обратился к охраннику. Отведешь — передашь на степную. «Нет, там могут сразу враспыл, во внутрянку пока, обыщите только». И, проходя мимо, Махно бросил «посиди, подумай, и к нам, взвод дадим, или что побольше, можешь и до полка дослужиться, думай». На том свете думать не дают. Уже в дверях Куч неожиданно коротко отбил чечетку и при этом провел пальцами по губам, изумив не столько Махно, сколько охранника. Характерный звук мандолины родился и растаял в комнате». Часовой вывел Нестора во двор, где в глубине среди деревьев стояла едва заметная одноэтажная строенница с железной односкатной крышей и двумя маленькими зарешечными окошками. Это и была внутрянка. Чека только обустраивалась. Туда и втолкнули махно. Во дворе уже были глубокие сумерки, а в тюрьме и вовсе темно. Нестор огляделся. Где-то далеко все еще громыхали, постепенно стихая раскаты орудий. — Слышь, браток, кто это там стукает? — раздался из угла хрепловатый старческий голос. — Орудия, — ответил Нестор. — Анархисты с большевиками братаются около станции А что такие пошли анархисты, что из винтовки их не взять? Пушку надо. — Такие пошли, — нехотя, — ответил Махно. — А ты кто? — Человек. Старик достал спички, зажег щепу, подобранную под ногами приспособил ее в щель стенки, щепа разгорелась, и теперь они могли рассмотреть друг друга. В углу сидел махонький старикашка с голым черепом и седой бороденкой. Блестящие его глаза выдавали, впрочем, живой, вовсе не погасший ум. — А как ты спички пронес, дед? — спросил Нестор. — Не обыскивали? — У меня все выгребли. — Да, как не обыскивали? — Обыскивали. — Ну и как же? — — Да я, милок, в рукаве тещу могу пронести, если надо. Сорок лет из тюрьмы на волю, в тюрьму. А энти пока еще не умеют обыскивать, учатся. Канонада стала постепенно стихать. — Кто-то кого-то прикончил, — мрачно сказал Махно. — Известно кого, — отозвался дедок. — Анархистов. — Почему так думаешь? — А чего ж тут непонятного? — Анархисты, вот... Он растопырил пальцы ладони. «А большевики? Вот!» Дедок стиснул кулак. «Помолчи!» Подошел к окошку Нестор. «Может, еще забухает!» Они долго прислушивались, но стояла тишина. «Хе-хе!» Вздохнул старик и неожиданно продекламировал «За любовь и участие к народу потеряем мы дом и свободу. За любовь и участие к нему обретем кандалы и тюрьму». — Сам сочинил? — спросил Махно. — Не, где мне? Это поэт такой был. Некрасов, великий человек. Точно уж не помню всех стихов. Ну, сам я не письменный. А один хороший арестант читал. Давно, уже в восемьдесят первом, аккурат, когда царя убили. За дверью раздались голоса, звякнули ключи, прогремели запоры, старик проворно погасил лучину. Кого-то еще втолкнули во внутренку кого-то крупного, громко и сердито-сопящего. Когда дверь закрылась и шаги охранников стихли, дед вновь зажег свою лучину. — Задов! — обрадовался Махной. — Левка. Одежда на Левке была разорвана, лицо разбито, как можно было догадаться, ударом приклада. — Ты, Нестор, вот тебе на, встрянулись. — А я-то, думал, ты умнее, смотался. Нестор смотрел на него, ожидая пояснений. — Ну шо? — С горечью сказал Левка. Мы як услыхали, что на станции нашего коца калашматят. Кинулись туда. А против нас на подходе батареи трехдюймовок. И целая бригада. Ну и что ты сделаешь? Сыпанули они шрапнелью. Сначала, правда, чуть в сторонку, чтобы напужать. Только шапки от ветра послетали. Залегли. А лежачий разве может як след бомбу бросить? А тут ще два броневика подкрались. Левка вдруг всхлипнул. Огромный обиженный ребенок. На наших глазах долбали коца, пока хлопцы белый флаг не вывесили вместо черного. Сусим прямо. И кто? Свои же. Большевики. Революционеры за счастье рабочие. Ну, повязали нас, хлопцев, куда-то на степную, а меня сюда. Говорят, если я не соглашусь перейти в Красную Армию, расстреляют А соглашусь? Почет и уважение, паек, одежа. Щипа погасла, но старик нашел под ногами новую лучину. — Ну что ж, им тоже солдатики нужны большевикам-то, — заметил он. — Эх, не понимаешь ты анархической души, дед! — с надрывом сказал Левка, стуча себя в грудь. — Шо жизнь! Тьфу! Свободу отбирают! — Как не понять-то, — ответил старик. — Я, браток, анархистом был, когда тебя папа с мамой еще только сотворяли. — Да ну! — коромысло гнул я дружочек первый анархист заволжья степной волк вы от запорожских атаманов пошли а я прямо от стенки разина и емельки пугачёва через их завишенную долю стал анархистом самоучкой эх погуляли мы по заволжью пожгли помещиков побили офицеров любо дорого а сейчас ты тебя за что а по той причине что воля она живет только пока революция он как огонек на лучине пока лучина есть он горит А потом берет в руки власть тот, кто сильнее, а меня повязали сначала большевики, а потом выпустили, потому что народ меня слухает, а я выступать страсть, как люблю, перед людьми разжигай огонек. А там, глядишь, и полыхнет. «Ой, как иногда полыхает!» — говорил он, зажмурившись и переживая сладкие воспоминания. А потом опять повязали. Не понравился чем-то. — Видишь я всякую власть вызывал сничтожать. — Ноживой, старичок, — с уважением произнес Левка. Махно размышлял. — Ну и что ты решил, дедок? — спросил он у заволжского анархиста. — Не покоряться и принять смерть. Хочется мне какое-то геройство сотворить и через то в людских душах поселиться. Вот это и будет моя новая жизнь, а другой не хочу». — А нам что посоветуешь? — Ну, вы еще молодые. Нельзя, чтобы вас так без толку постреляли. Вам жить надо, покорившись. — Ну, сегодня покорились, а завтра разъярились. — А ты, малой, — обратился он к Махной, — еще долго будешь скакать, как необъезженный конек. Бежать тебе надо? — Бежать? А куда? На Украине немцы, здесь большевики. Да как убежишь? — Была бы охота, а вода дырочку найдет. — В Москву беги, там говорят правда, Кропоткин там, Петра алексеевич он народ понимает. Вон какую революцию сочинил, на всю Россию революцию, а говорят Ленин. Ленин, конечно, тоже, но его, видишь ты, помощники окружили из бывших адвокатов. Всю правду скрывают, на анархию наговаривают. А петр Алексеевич старенький уже, ему бы кого помоложе в подмогу. Примирить бы их Ленина с Кропоткиным, и, может, снова будем в дружбе и понимании. Большевики, видишь-то, сначала тоже как анархисты были. Все старое рушили напропалую, а прежде всего армию. Ведь как вначале сказано было, царскую армию сменит вооруженный народ. А что вышло? Теперь этот самый вооруженный народ берут в тиски. — Хорошо бы в Москву, — вздохнул Задов. «А, — махнул рукой Махно, — хоть здесь помирать, хоть в Москве один черт!» «Разочарованный, стало быть?» — спросил дедок. Махно не ответил. «Это бывает. Ты, видать, хотел жизнь переобустроить, а она сама тебя переобустраивает. Это как на болоте. Прямиком идти нельзя. По кочкам надо бы, по кочкам!» Подсвечивая себе лучиной дедок стал тщательно осматривать потолок внутрянки. Потом обратился к Левке, Слышь, Бамбула, у тебя силы на десятерых хватит. Вот ежели ту досочку подломишь, поднимешь край крыши. А этот кивнул в сторону Нестора, анархист за Волжью, он пролезет. А там в заборе дырку найдет. Жить захочешь, змеей станешь. Дедок подтащил к стене несколько досок, валявшихся обо внутрянке. А часовой спросил Задов. Часовой об энту спит в копнушке в саду. «Мобилизованные парни, они спать гораздо!» Лёвка, встав на доски, могучими руками приподнял край тяжёлой крыши. Поскрипывали гвозди. Лёвка то и дело приостанавливался, прислушивался и снова напрягал могучие плечи. Пот катился по его лицу, дедок ему подсвечивал. Наконец между крышей и стеной образовалась щель, сквозь которую заведнелось звёздное небо. «Полезай!» — прокрестил Задов. «Слушай, Лёвка, я вернусь, я тебя выручу». «Полезай», — хрипел бомбистов, — «в Москву пробирайся, правду нашим донеси, правду». «Стой!» — дедок достал откуда-то из-под подкладки пачку бумажных денег, сунул Нестору в карман. «Москва, видишь, ты, слезам не верит, а денежки берёть». «Откуда они у тебя, дед?» «Я ж сказал, я и тёщу в рукаве пронесу, не то что деньги». Лёвка только тяжело дышал, когда Нестор карабкался по нему, как по дереву, и мало-помалу ввинчивался в щель. Спустя несколько мгновений он мягко спрыгнул на землю. Лёвка опустил край крыши на место, сел в угол, вытирая рубахой лицо. — Я тебя вытащу, Лёвка! — донёсся снаружи громкий шёпот Махно. — Уходи! — задав переводил дух, чуть жилу не надорвал, как бать покойный. «Животом дыши, животом!» — посоветовал дедок, задав пыхтел. «Доберется ли?» — спросил он у старика. «Энтот? Энтот куда хошь доберется?» «Только пока он доберется, да пока что к чему, нас просто стрельнут. Отчинно даже возможно». «Не хочется!» — пробасил Задов. «Ясное дело. А ты по кочкам ходи, по кочкам. Не ступай прямо. Да и невыгодно им тебя расстреливать. В тебе почитай бочка крови». Ты им все подвалы позатопишь а ты как же я в песню сказал же как услышишь что про деда саул так это аккурат про меня песни будет